«Я тебе вот что скажу. Будет у тебя, Барбро, никаких других помощников тебе и не понадобится», сказал Брэда Акселю. «Погляди-ка на ее карточку», сказал он. Прошло две-три недели, и Барбро и впрямь приехала. Аксель немножко запоздался накосом. Приходилось ночью косить сено, а днем сгребать и все делать одному. «И тут на тебе». Приехала Барбару. Сущий подарок. Оказалось, к тому же, что Барбару умеет работать. Она перемыла всю посуду. Выстирала белье, сварила обед, подоила коров. А потом пришла и на сенокос. Даже помогла таскать сено на сеновал. И тут поспела. Аксель решил определить ей хорошее жалование, и оставить ее на усадьбе. Оказалось, она не только на фотографии красивая. Прямая и тоненькая, с чуть хрипловатым голосом, Барбру во многом обнаружила зрелость и опытность. Уж никак не желторотый птенец. Но отчего у нее такое узенькое и худое лицо? «Мне бы узнать тебя с виду», — сказал он, — «но на карточке...» Ты совсем не такая. Это с дороги, отвечала она, да еще и от городского воздуха. Прошло совсем немного времени, и Барбру опять покруглела, похорошела и сказала. Сам понимаешь, такая дорога и такой городской воздух красоты не прибавят. Она намекнула и на соблазны в Бергене.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 что члены семейства Бреда частенько заглядывали к нему на хутор, пили и ели. Он хотел поощрить свою работницу. А что могло быть приятнее воскресных вечеров, когда Барбру перебирала струны гитары, напевая своим хрипловатым голосом? Аксель приходил в умиление от незнакомых, красивых песен, от того, что кто-то и в самом деле живет и поет у него на хуторе. За лето он узнал ее и с некоторых других сторон, но в основном все же остался доволен. Случались и у нее капризы. Порой она была дерзка на язык, пожалуй, даже чересчур дерзка. И в тот субботний вечер, когда Акселю непременно нужно было сходить в мелочную лавку в селе, Барбру уж никак не следовало бросить землянку и скотину и уйти, как ни в чем не бывало. А причиной всему была маленькая ссора. И куда же она ушла? Да просто домой, в брейдаблик, но все-таки. Вернувшись ночью домой, Аксель не обнаружил в землянке Барбру. Он наведался к скотине, поел сам и лег спать. Утром пришла Барбру. Захотелось посмотреть, каково это жить в доме с деревянным полом, сказала она довольно язвительно. На это Аксель ничего путного ответить не мог, ведь у него-то была простая землянка с земляным полом, а ответил только, что леса у него достаточно, так что когда-нибудь будет и у него изба с деревянным полом.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 и добиться за него чего-нибудь посущественнее. Платок ей понравился. Она сейчас же повязала его на голову и даже спросила, идет ли он ей.